Глава пятая. Пять с половиной лет спустя. Иво. Иво привычным жестом поправил черный галстук и расстегнул пуговицу пиджака, выходя из своего кабинета. Пару лет назад Кай повысил его, передав часть своих дел. Партнерами они не стали, но Иво и не хотел брать на себя такую ответственность. Его полностью устраивала роль подчиненного. Тем более Кай был начальником, которого невозможно не уважать. Еще несколько лет назад, глядя на Кая, Ива находил его костюмы стесняющими, однако рабочий этикет обязывал иметь надлежащий внешний вид. Со временем его привык к ним с удивительной легкостью. Никаких больше очков, растрепанных волос и толстовок, разве что только по выходным. Которых у его не было с тех пор, как Кассия приняла венец Архонта. Дерьмовые четыре года. Они, наконец, позади. Сжатые челюсти расслабились. он невольно улыбнулся своим мыслям, заходя в лифт, и нажал на кнопку нужного этажа двери раскрылись но его побоялся сразу зайти в квартиру сперва высунулся проверяя обстановку а затем шагнул в холл стояла умиротворяющая тишина почти везде привычно горел свет воздух пах дорогим освежителем воздуха совсем немного едой и абсолютно точно сексом последний его определил благодаря принадлежности к дому соблазна остальные вряд ли что то чувствовали но он ощущал влечение как легкое пощипывание на коже как определенные ноты парфюма Улыбка его стала шире, но он торопливо ее стер. Прошло пять дней с момента воссоединения Кая и Кассии. Кай действительно взял отпуск. Ива ставил на то, что начальник с его трудоголизмом не выдержит дольше трех дней без работы, однако прошло пять. Ива был впечатлен. Благо вышибать чужие мозги Кай любил в разы меньше, чем Кассию и Секс. Ива прошел в гостиную, уверенный, что они оба дома, и оказался прав, хотя застыл удивленной представшей картиной. «Ты его убила!» Едва шевеля губами уточнил его у Кассии. Она сдержала смешок и ласково погладила Кая по голове. Тот спал. Прямо на широком диване, в гостиной, в домашних спортивных штанах и черной футболке. Голова Кая покоилась на животе Кассии. Сам он обнимал ее за талию обеими руками, пока она в полусидячем положении опиралась на высокий подлокотник спиной и пыталась читать книгу. Бывший архонт раздора... Сама была в домашних шортах и свободной футболке. кася прижала палец к губам, призывая к молчанию. Отложила книгу и с неимоверной аккуратностью выбралась из объятий Кая. Его бросил задумчивый взгляд в окно. Солнце село лишь недавно, а Кай спал. За все эти многие годы, что его знал Кая, он никогда не спал днем. Разве что транквилизатор или серьезные ранения могли вырубить его до захода солнца. Отпуска, выходные, дневной сон, расслабленный отдых, безделье. Никакое из этих слов не могло стоять в одном предложении с Каем. Теперь же он спал на диване в гостиной. И, судя по одежде, сегодня из дома он даже не выходил. Кася взяла его за руку и увела на кухню. Там, прежде чем он задал новый вопрос, она его обняла, стиснула до боли, напомнив, что за прошедшие дни они не виделись. Пять дней назад... Иво довез Кассию и Кая домой. Морос вытянул недостающие воспоминания, и с тех пор Иво ночевал в гостинице в квартале отсюда, решив дать им как можно больше времени наедине. Иво обнял Кассию в ответ, согнулся, уткнувшись ей в плечо. Он скучал по ней. Не стал говорить, насколько сильно, но за короткий срок Кассия успела стать для него частью семьи, а после смерти Элеона любая мысль о потере еще кого-то пугала до тошноты и несвойственного его гнева. Даже помыв, он скучал, хотя одновременно был рад, что она в Пелесе рядом с Аникой. Сестре она нужнее. Его погладил Кассию по спине, отпустил и отступил на шаг, оценивающе окинув ее взглядом. Выглядела она хорошо, чуть старше. По совиному ярко-желтые глаза были полны жизни, хотя его немного беспокоили ее бледность и худоба, такие, словно в прошлые годы она плохо ела. Хочешь перекусить? В холодильнике есть десерт предложила Кассия, отходя к кухонному островку. «Скажи мне честно, Кась, ты опоела Кая снотворным, устав от секса с ним? Если что, я не осуждаю, но то, что он не направил на меня пушку, когда я вошел, настораживает. Он даже не проснулся». Кассия зарделась, издав пару неловких смешков. «Или ты держишь его на фантазиях?» Теперь она засмеялась, но быстро умолкла, заметив выражение лица Ива. «Боги, ты это серьезно спрашиваешь?» изумилась она. «Пятьдесят на пятьдесят», признался его Он был единственным, кто ежедневно наблюдал за Каем последние четыре года. Стал свидетелем того, что с ним сделали новость о смерти Элеона, потеря памяти и отсутствии Кассии рядом. Его своими глазами видел, как его начальник, ближайший друг и практически член семьи умудрялся разрушать себя работой. Мысленно он уже поставил Каю пару диагнозов, уверенный, что тот на самом деле склонен к зависимостям. Но в случае с Каем речь шла вовсе не об алкоголе, сигаретах и сексе. Его ни разу не видел, чтобы Кай курил, выпивал он в ограниченных дозах, а секс... Ну, может, все таки у него есть некоторая зависимость от секса, но разве что с одним партнером, с Кассией. Это его решил, заметив пару засосов на шее, когда она откинула белоснежные волосы с плеча. Нет. За те четыре года одиночества у Кая выработалась сильная зависимость от работы, Постоянной занятости, выплескивания гнева с определенной долей жестокости, но сильнее всего его заволновался, когда Кай перестал спать. Иногда он просто не мог, хоть и пытался. Ситуация казалась абсурдной, сын Бога сна не мог погрузиться в беспамятство. За четыре года Кай дважды попал в аварию из-за своего состояния. Первый раз с Иво в машине, второй раз один. Автомобиль перевернулся несколько раз. Кая спасла лишь педантичная привычка пристегиваться. Тогда его с трудом сдержался от того, чтобы не рассказать все Вести и Кассие. Кай запретил. Потом ситуация слабо, но улучшилась. Веста разработала маковое снотворное для Кая. Его изредка подливал его начальнику в напитки. Тот так ничего и не заподозрил. А рассказывать его никому не собирался. Дерьмовые четыре года. «Нет, разумеется, нет», — вырвала его из отвратных воспоминаний Кассия. «Я бы не стала его опаивать. Тем более маковый нектар может вызвать привыкание». Его кивнул. Это он слышал отвесты, поэтому подливать снотворное Каю приходилось редко, в совсем критичные дни. Заметив подозрительность и обеспокоенность на лице Кассии, его натянутый улыбнулся и сел на высокий стул. «Давай, десерт. Ты что-то хочешь мне рассказать?» Догадливая девочка. Начала издалека. Ива подтянул к себе переданную коробку с пирожными и взял самое маленькое. Ива отказался от чая и кофе, поэтому Кассия налила для него воды. Нет, ничего такого. Просто у Кая поразительный слух. Ива не стал делиться, что узнал это, уткнувшись лицом в дуло пистолета, когда решил проверить Кая в его спальне. Думаю, она отсыпается. Использует отпуск по максимуму. Поделилась Касс садясь на стул напротив. «А ты отдыхаешь?» «Немного». Я и заглянул ненадолго, чтобы удостовериться, что все хорошо. Кассия кивнула. Но от его не укрылся ее заинтересованный взгляд по его костюму. Кажется, его вид удивлял ее даже сильнее, чем повязка на глазу. Его отрастил волосы, чтобы немного ее скрывать. В целом, благодаря глазу Грай он мог и вовсе ее не носить но решил, что повязка будет настораживать людей в разы меньше, чем глаз богинь, которой и на глаз-то не похож. «Что тебя удивляет?» — напрямую спросил Ива. «Ты?» — Ива усмехнулся. «Что именно?» «Ты стал больше похож на Кая». Иво доел пирожное и невольно провел рукой по галстуку, распрямив его. «Я помогаю вести бизнес». «Да, Кай рассказал, но ты стал... крупнее?» Действительно. Иво немного набрал массы. Да Кай ему далеко, но все же разница была заметна каждому. А вот это твоя вина. С преувеличенной обидой отозвался Иво, заставив Кассию растерянно раскрыть рот. Я-то здесь при Из-за твоего отсутствия Кай снимал стресс в долбанной качалке. Я за ним присматривал, чтобы он штангу себе на голову не уронил. Но не стоять же там столбом. Пришлось заниматься. Иво поморщился, чем вызвал у Кассии новый приступ смеха. Он демонстративно состроил оскорбленное выражение лица. «Не жди от меня извинений. Ты ему сдал, что я упала с лошади. Нефиг было с нее падать. Скажи спасибо, что я рассказал только про одну. Думаешь, что я не знаю про второе падение?» «Там всего-то ушиб был. Лошадь стояла, Кас, а ты грохнулась, не сумев ногу из тремени вытащить». «Кто тебе рассказал?» «Своих информаторов я не раскрываю». Перепалка вышла смехотворной. И оба они рассмеялись. Веселье оборвалось, когда Кассия потянулась к лицу Иво. Пальцы замерли на краю повязки. Кай сказал, что все отлично зажило. Почему ты ее не снимаешь? Чтобы людей не пугать, покажи. Иво сделал глоток воды, прежде чем снять повязку. Кассия не отрывала от него пристального взгляда. Иво отвел пряди волос назад, позволив подруге рассмотреть. Ого! Выдала она после продолжительной паузы. Ива усмехнулся и вернул повязку на место. «На самом деле выглядит необычно, но красиво. Тебе стоит иногда показываться без повязки. Вряд ли кого-то глаз Грай испугает, скорее заворожит». «Глупости. Ты красивый, Ива». Он оцепенел на мгновение. А затем вновь принял расслабленную позу, догадавшись, какой реакции она ждала. «Можешь перестать на меня так таращиться». Я больше не икаю от смущения. Кассия рассмеялась Он угадал. Хотя по правде его солгал. Он продолжал икать, но в 90% ситуаций научился подавлять или скрывать эту слабость. Помогли практика, и несколько десятков связей на одну ночь. Ему тоже время от времени как-то надо было расслабляться. Однако с его домом, внешностью и родом деятельности вопрос о постоянных отношениях даже не стоял. Его пододвинул к себе вазу с леденцами на палочке, сгреб в охапку и запихал в карман пиджака. Так это твои конфеты? Кай сказал, но ну, я ему не поверила. Да, я поставил на виду. Сперва начал носить чаще, веря, что у тебя сахар падает. Припомнил его разворачивая обертку. А теперь сам ем. Из-за Кая и его качалки у меня давление подскакивает. Он вовсе не переставал ворчать, искоса наблюдая, как Кас веселит его бубнёж и не захотел признаться, что леденцы оказались весьма полезными для сокрытия икоты, нападающие от смущения. «Они от этого не помогают», — пожурила Кассия. «Зато успокаивают». Иво запихал в рот сладость, перекатил справа налево, заставив палку между губами двигаться, и ухмыльнулся, чем вызвал у подруги новый смешок. Лучше леденцы, чем таблетки, алкоголь или сигареты. На миг его замер отстраненно подумав не стал ли походить на элеона заполнявшего тревогу едой хотя он и вполовину так много не ел как эль но тяга к леденцам перестала казаться безобидной и беспричинной внезапно кассия нахмурилась дернулась вперед и отвела пиджак его в сторону открыв кобуру с глоком. из каких металлов из полагеды сделан по разрешению архонтов как давно спросила она со всей серьезностью взглянув его в лицо четыре года назад Я была Архонтом, и не припомню, чтобы давала разрешение. Его перекатил леденец, внимательно глядя на Кассию. Лгать не хотелось. Я попросил Майрона подписать за тебя. Что случилось? Она и раньше была умна. Но, побывав в роли Архонта, научилась быстрее связывать мелочи в цельную картину. В глубине души его гордился ей, но не собирался об этом говорить, потому что Касс еще не понимала, что своими вопросами умело загоняла его в тупик. Ничего. Просто я стал больше вовлекаться в дела. Какие дела? По урегулированию конфликтов. Кассия недовольно свела брови. У Кая всегда с собой был пистолет. Элеон и мейв предпочитали холодное оружие. его не любил никакое, будучи секретарем, водителем и обычным помощником. Он отлично стрелял, но лишь 4 года назад начал всегда держать пушку при себе. Абсолютно дерьмовые. 4 года. Касс? Раздался приглушенный голос Кая из гостиной, и Кассия моментально поднялась на ноги. Ты расскажешь мне все в ближайшие дни, потребовала она. Его неоднозначно то ли кивнул, то ли качнул головой. Вдаваться в подробности он не горел желанием. Встав со стула, он направился за подругой в гостиную. Кассия вернулась на место, и Кай дернул ее к себе, заставив лечь рядом на диван. Тут же обвил ее руками, обратно уложив голову ей на живот. Его был поражен. Вставать Кай не собирался. «Ты, наконец, вернулся домой?» — спросил Кай, заметив его. «Я в отпуске. Я видел счета за отель и обслуживание в номер. Корпоративные расходы на восстановление моего психического здоровья после работы с тобой». Не моргнув и глазом, ответил Иво, вызвав у Кая усмешку. «Возвращайся домой, Ива. Кассия шумно втянула воздух, когда руки Кая бесстыдно оказались у нее под свободной футболкой. Ткань задралась, оголив ее живот, и Кай оставил несколько поцелуев на коже, заставив Кассию задрожать. Она бросила извиняющийся взгляд на Иво, который и бровью не повел. «Вернусь, когда вы прекратите заниматься сексом по всей квартире. Тогда возвращайся завтра». Без капли снисхождения поменял свое мнение Кай, подмяв Кассию под себя. «Я подумаю». Иво хмыкнул и направился к лифту, слыша за спиной тихий стон, поцелуи и шорох снимаемой одежды. «Не вернешься к понедельнику домой, и я заблокирую карту. Отпуск продолжишь за свой счет», — с улыбкой в голосе пригрозил Кай, пока Иво доставал свое пальто из шкафа в холле. «Выходит, у меня есть еще два дня, чтобы сходить за покупками», — нагло напомнил он, заходя в лифт. «Пожалуй, я хочу собственную машину». Иво был уверен, что Кай все слышал но либо проигнорировал предупреждение либо его рот был уже слишком занят для ответа двери закрылись его глянул в зеркало осознав что улыбается груз с плеч рухнул с такой стремительностью что ноги ослабели и он привалился спиной к стене его не был свидетелем смертей элеона и кая не видел как открывался проход в новый мир но с разрешения весты мороз показал ему ее воспоминания его не раз пожалела своей просьбе Увиденные картины в первый год часто приходили в кошмарах. Со временем они хоть и померкли, но оставили его привкус непроходящего страха напополам с краткосрочными приступами гнева от собственного бессилия. По стечению обстоятельств он ни разу не был рядом, когда его друзья оказывались в опасности. И хоть это было не в его власти, но он не мог себе простить своего отсутствия, убежденный, что был способен помочь. Мог хотя бы попытаться их защитить. Четыре года он держался в постоянном напряжении под давлением всего произошедшего, и впервые его отпустило. Перемена показалась обескураживающей, словно вес тела уменьшился вдвое, и обретенная легкость лишила сил. Его впервые за годы позволил себе мысли о переменах к лучшему. Оказавшись на первом этаже, он накинул пальто и пешком направился вниз по улице, желая перед встречей прогуляться и проветрить голову.